— Внубес! — Вот он, вот он! — кричала тетка. — Шапиен! Как есть чистый шапиен! Штаны длинные носит, говно не сдает, пищей брезгует, а по-нашему говорит, как мы. — Ладно, ладно, любезная, — сказал милиционер, который был поздоровее и скошенным лбом смахивал на пятикантропа. — Сами как-нибудь разберемся. — У вас потребкарта есть? — спросил он, обратившись ко мне. — Есть, — сказал я и вытащил уже проколотый из двух сторон обрывок «Зюддойче Цайтунг». Надеяться, что здесь этот номер пройдет еще раз, был, конечно, наивно и глупо, но я часто поступаю по наитию, и оно меня обычно не обманывает. На этот раз обмануло. Пятикантроп взял обрывок, повертел в руках, приблизил к глазам, отдалил и, изобразив на лице своем крайнее недоумение, протянул бумагу своему товарищу, который тоже был здоров, но все-таки пощуплее. Тот посмотрел бумажку и даже для чего-то подул на нее. «Это по-каковски же здесь начикана?» Спросил он вежливо. Изобразив на своем лице удивление, я сказал, что, по-моему, и дураку ясно, что здесь начикана исключительно по-китайски. «И вы понимаете по-китайски?» Спросил он, как мне показалось, с почтением. «Ну да, конечно, понимаю. Кто ж по-китайски не понимает?» «Придется пройтить!» — сказал тот здоровый. — Это куда же? — поинтересовался я. — Известно куда. — Во внубес Догадавшись, что внубес означает внутреннюю безопасность, я подчинился. Местное отделение Внубеза находилось в другом крыле того же здания. У дежурного за деревянной перегородкой было три звездочки на погонах. Четверо нижних чинов в дальнем углу комнаты забивали козла. — Вот, — сказал Петтикантроп, — так что... «Комсорт дежурный китайца пымали». «Все за китаец!» — посмотрел удивленно дежурный. «Обыкновенный китаец!» — сказал Пятикантроп. «В длинных штанах ходит, говно не сдает, говорит по-нашему, а читает по-китайскому. Вот!» Он протянул дежурному кусок газеты. Дежурный долго разглядывал этот странный клочок и стал вертеть его так и сяк, напрягаясь, шевеля губами, и даже посмотрел бумажку на свет, видимо, надеясь обнаружить в ней водяные знаки. так что это здесь написано 1982?» сказал он. «Это что, старая газета?» «Ну да, говорю, старая, из музея». «Ну ладно», сказал дежурный и раскрыл толстую тетрадь, на которой было написано «Книга регистрации нарушителей Компорядка». Затем он взял деревянную ручку, Последний раз я видел такую 60 лет назад в кружке у Симыча. Обмакнул ее в стеклянную чернильницу. «Ваше фамилье...» «Карцев», — сказал я. «Чудно», — сказал дежурный. «Фамилье китайское? Звучит вроде как наше. А вы к нам со шпионскими целями или же просто так?» Тут я, честно говоря, немного струхнул. «Начнут шить шпионаж, потом не отобьешься». «Ладно», — сказал я, — «ребят». «Хватит валять дурака, я не китаец, я пошутил». «Пошутил?» – переспросил дежурный и переглянулся с пятикантропом. «Что значит «пошутил»?» «Значит, вы не китаец?» «Ну, конечно же, не китаец. Вы когда-нибудь видели китайцев?» «У них глаза узкие, черные, а у меня выпуклые и голубые». «Ах, так ты не китаец!» – взбелинился вдруг дежурный. «Если ты не китаец, то мы с тобой сейчас иначе поговорим. Тимчук, оно ну-ка врежь -ка ему по-нашему, по-коммунистски!» У этого Тимчука кулак был, как пудовая гиря. Мне показалось, что я ослеп не только от удара, но и от гнева. Плюясь кровью и ничего не видя перед собой, я ринулся на Тимчука, и если б достал, разодрал бы ему, наверное, всю морду. Но тут в дело вступили доминошники». Все вместе они скрутили меня, завернули руки за спину и повалили на пол. «Гады!» — кричал я. «Да что же это вы делаете?» Меня прижали носом к шершавому вонючему полу. Я брыкался, вырывался и орал благим матом, когда они выворачивали мне суставы. «Сволочи!» — кричал я. «Бандиты! А еще коммунисты!» «Комсор дежурный!» — разобрал я голос Тимчука. «Вы слышите, он против коммунистов кричит!» Я хотел возразить, что я не против всех коммунистов, а только против плохих коммунистов, за хороших коммунистов, но мне еще крепче завернули руки, и сквозь собственный вой я услышал лязганье ножниц вокруг моих ног. — А теперь поднимите его! — сказал дежурный. Я опять оказался перед ним, побитый и помятый. Кровь из разбитого носа и рассеченной губы стекалась по подбородку в одну струю и крупными каплями падала на рубашку. Мои замечательные брюки, которые перед самой поездкой я купил в Као в Хоффе, теперь представляли собой жалкое подобие шортов с криво обрезанными краями и свисающими лохмотьями. «Звездное имя и отчество!» – спросил дежурный. «Пошел вон, сволочь!» – сказал я и плюнул ему в морду кровью. Вот, говорят, перед самой смертью человек видит всю свою жизнь, как в кино. Пока Тимчук замахивался, подобное кино я тоже увидел. Правда, кино особенное. Я видел как бы сразу все кадры одновременно. Я видел себя и помидороподобным маленьким уродцем, которого сразу же после родов показывают моей матери. И в то же время я увидел себя в детском саду, в президиуме Союза писателей СССР, в мюнхенском Биргартене, пивной в саду, у китайской башни и даже в гробу, в котором меня несут к могиле, только не разобрал, кто несет. «Стойте! Стойте!» услышал я звонкий голос и, очнувшись, увидел Искрину Романовну, которая буквально висела на занесенном кулаке Тимчука. «Стойте!» — повторяла она. «Не смейте его бить!» Дежурный, может быть, понял, что допустил какую-то ошибку, но, еще не желая в ней признаться, спросил Искрину Романовну, что я за цац такая, что меня нельзя бить. «Да вы знаете, кто он такой?» Продолжала негодовать искренно. «Да ведь это же...» Она наклонилась к дежурному и сказала ему что-то на ухо. Ситуация резко переменилась. Дежурный выскочил из-за перегородки и чуть ли не валялся в ногах у меня, прося пощадить его и его детей, которых у него, может быть, и не было. Рядом с ним трясся от страха Тимчук, который сразу же стал маленьким и плюгавым само собой отрезанные штанины мне тут же были с поклоном возвращены, а появившаяся неизвестно откуда сестра Милосердия оказала мне первую помощь, залепив нос и губы изоляционной лентой, которая пахла смолой. «Пойдемте», — тянула меня за руку Искрина Романовна, а дежурный все еще вертелся перед носом и кланялся и просил пощадить. «Ну пойдемте же», — настаивала Искрина. «Сейчас», — сказал я, — и, вырвав у нее руку, прямо локтем заехал дежурному в рыло, отчего у него из носа кровь брызнула в разные стороны. — Вот, — сказал я, — тебе, по-социалистски. — А тебе, сука, — повернулся я к Тимчуку, — по-китайски. Я дал ему кулаком по сапатке и сам же завыл нечеловеческим голосом. Морда у Тимчука была изготовлена из кирпича.